27. Софи уставилась на лужицу желчи в унитазе. Руками она держала из-за края, а подбородок опустила на сиденье. Утром она не позавтракала, поэтому рвать было нечем. Однако её тело по-прежнему содрогалось от неудержимых порывов избавиться от той ядовитой гадости. которая якобы находилась в желудке. Омерзительное зрелище перед глазами вдруг завертелось, из глаз брызнули слезы бессилия. Что с ней такое? Полюбовавшись на бобра в реке, она отправилась на окраину города в поисках крошечной пекарни, обнаруженной ими с Робином прошлой зимой. Софи уже давно гуляла по Праге без всякой карты, но тут почему-то не смогла сориентироваться. Проблуждав по улицам полчаса, она вышла туда же, откуда начала свой путь. И вдруг ей поплохело. Всё тело горело. Перед глазами поплыли чёрные пятна. Софи привалилась к стене. Как раз в этот миг мимо проходила молодая пара из Польши. Они помогли ей добраться до ближайшего кафе и строго наказали выпить горячего сладкого чаю. Однако её организм считал иначе. Видимо, она провела на донитазе немало времени. Ноги начали неметь от недостатка крови. Кабинка была тесная. Пришлось скрючиться, чтобы вообще там поместиться. Джинсы, намокшие ещё на берегу реки, до сих пор не просохли. Та молодая полячка вошла вместе с ней в туалет. Но между приступами дурноты Софи пыталась заверить её, что всё хорошо. Неизвестно, поняла она Софи или нет, но по крайней мере, она ушла. В кармане куртки чувствовалась знакомая тяжесть телефона. Как бы сейчас набраться сил, достать его и сделать звонок. Она дёрнулась вперёд. Очередной рвотный позыв сотряс тело. Комната опять завертелась, и Софи взхлипнула от жалости к самой себе. Как же ей дурно, как же ужасно. Будь здесь Рубин, он бы потёр ей спинку, отвлёк какими-нибудь нелепицами и глупыми шуточками. Он держал бы её волосы, может быть, заплётал бы их дрожащими нервными пальцами, делая вид, что нисколько не волнуется. Однажды ему уже пришлось заботиться о ней в Шри-Ланке. Пока они изучали город, она подцепила какую-то инфекцию и среди ночи проснулась в переполненной спальне хостела от самой жуткой боли в животе, какую ей приходилось испытывать. "Робин", прошептала она, стараясь никого не разбудить. "Я в туалет. Мне нехорошо. Я с тобой". Он уже спускался со второго яруса, хотя она вовсю мотала головой. В конечном итоге Софи порадовалась, что он пошёл с ней. Она не одолела и половины пути до туалета, как ноги её подвели. Опа! Стоять! Рубин подхватил её под мышки и приставил к стене. Он был сильный, хоть и невысокого роста. А она почти ничего не весела. До туалета добрались как раз вовремя. Софи тут же вырвало остатками ужина. Одновременно она рыдала от страшной боли в животе. Её неудержимо рвало. Температура взлетала до небес, и вскоре Софи разбела лихорадка, о которой впоследствии она ничего не помнила. Робин потом рассказывал, как она билась на полу, вопила и умоляла его сделать что-нибудь с этой болью. Как она кашляла, рычала и выла от боли. То были худшие 6 часов в её жизни, говорил Робин. И все эти 6 часов он был рядом, каждую секунду. Когда тошнить наконец перестало, но температура по-прежнему была высокая, Робин стал мягко её уговаривать вернуться в спальню и отдохнуть. Софина отрезв отказалась. Она не могла допустить даже мысли о том, что её раскалённого тела будут касаться простыни. Ей хотелось уснуть прямо здесь, на грязном кафельном полу. И никакие уговоры Робина не помогали. В конце концов он сдался. Принёс из спальни две подушки, лёг на полу рядом с Софией и стал поглаживать ей спину одним пальцем, а осторожно перебирать волосы. Через некоторое время её перестало трясти. Она просто дрожала. А потом пришёл долгожданный сон. Робин остался рядом. ты так мирно спала на том замызганном полу, рассказывал он потом. Я не осмелился тебя будить или переносить. Боялся, что боль вернётся, а мне больше всего на свете хотелось тебя от неё избавить, да хоть забрать её себе, лишь бы ты не страдала. Такой уж у неё робин, всегда стремиться облегчить её страдания. всегда готов всё взять на себя, лишь бы ей не досталось. Для Софи это тоже был поворотный момент, потому что именно тогда она поняла: в трудную минуту она готова видеть рядом только Робина. Ни маму, ни папу, ни друзей, только Робина. Никто другой не годится. Однако в Праге С ней ничего подобного прежде не случалось. Даже когда они с Робином шатались по барам, пробуя всевозможные марки абсента. Сейчас Софи казалось, что тело пытается очиститься изнутри, и сама она не имеет никакой власти над происходящим. Хлопнула дверь туалета, и раздались голоса двух девушек, итальянках, судя по всему. Они заняли кабинки по обеим сторонам от Софи. До неё вдруг дошло. Они же увидят, что она развалилась на полу. Схватившись за унитаз, Софи кое-как поднялась на колени. Кровь наконец прилила к ногам. Когда итальянки спустили в воду и мыли руки, Софи опять уже сидела на полу, вытирая лицо туалетной бумагой и делая глубокие вдохи, чтобы унять тошноту. Она попыталась не думать о микробах, которыми теперь были облеплены ее руки. Как только девушки вышли из туалета, Софи бросилась к раковине и включила горячую воду. Кожа на руках сразу стала краснеть и стало немного больно. Но по крайней мере, ноги её держат. Уже хорошо. Сердце перестало биться как сумасшедшее. Щеки слегка порозовели. Всё будет нормально, заверила себя Софи. Просто надо немного поесть. Была середина дня. И небо из белого превратилось в грязно-серое. Утром Софи думала, что вот-вот пойдёт снег, но теперь явно собирался дождь. Просидев столько времени в туалете, она теперь чувствовала себя не в своей тарелке. На холоде ей показалось, что её припечатали к кирпичной стене. Она на миг остановилась. Надела перчатки и натянула шапку робина чуть ли не на нос, так что почти перестала видеть дорогу перед собой. Поразительно, сколько слоёв она ни надевала бы на себя утром, холод в конце концов проникал сквозь каждый, а кости будто превращались в сосульки. Да, на улице мороз, но что бы такой Прага на её памяти ещё никогда не была такой холодной. Впереди замаячил лоток с претцелями. Софи купила себе один, большой, без добавок, и стала грызть его на обратном пути в центр. Широкие тротуары в этой части города были выложены круглыми булыжниками, а чёрную проезжую часть, вдоль которой она шла, украшал пёстрый узор замёрзших луж. Примерно на середине холма располагалась просторная смотровая площадка, выходящая на шпили собора Святого Вита. Туристы стояли группками по бокам, ожидая своей очереди сфотографироваться на фоне городского пейзажа. Голуби подъедали объедки возле урн. Не обращая внимания на бесконечный топот ног вокруг, Софи отломила кусочек прецеля и бросила птицам. Тут же откуда ни возьмись, прилетела пронырливая чайка и распугала вечно кивающих Майклов Джексонов яростными воплями. В отличие от лондонских голубей, здесьние были чистенькие и откормленные. со здоровыми розовыми лапками и блестящими глазами. Софи стала гадать, почему они зимуют, а не улетают на юг. Сама она что угодно отдала бы, чтобы ощутиться сейчас на море и подставить нос солнцу. К тому времени, когда она добралась до турникетов у входа на Золотую улочку, съеденный преццель подействовал. Софи почувствовала себя человеком даже не верилось что ей вообще было плохо эта узкая улица успела стать одним из её излюбленных местечек в городе она с радостью заплатила за вход улыбчивому кассиру в будке тоже одетому как капуста Софина считала по меньшей мере 3 шарфа и 2 куртки Приметив её заинтересованный взгляд, он для пущего эффекта даже вздрогнул. Из прошлых поездок в Прагу Софи знала, что Золотую улочку назвали так благодаря ювелирам, которые жили здесь в XVII веке, и что крошечные двухэтажные домики были встроены прямо в арки бывшей крепостной стены, все разных цветов. От жёлтого и голубого до красного и даже розового эти жилища давно превратились в сувенирные лавки и галереи, но некоторые и по сей день оставались закрытыми для любопытной публики. Софи взглянула в зарешёченное окно магазинчика, где торговали чешским хрусталём, и восхитилась буйством красок на полках. Подсветку внутри сделали с таким расчётом, чтобы представить узоры на изделиях в самом выгодном свете. И хитрый план явно работал, от туристов не было отбоя. Они с Робином и сами купили здесь в прошлом году свой первый хрустальный предмет – голубую вазу, совсем простую. Но Софин нравилось, как она смотрелась на комоде в их спальне. Когда утром они раздёргивали шторы, ваза словно начинала светиться изнутри. По улице пронёсся ветер, и Софи почудила, что сквозь неё прошёл какой-то заблудший призрак. Она часто думала, что Прагу населяют привидения. Почтенный возраст и кровавая история города обязывали, но это ничуть её не пугало. Наоборот, ей сложно было представить, что кто-то, мёртвый или живой, таит здесь зло на других. Город казался ей местом надежды и счастья, волшебства, сбывающихся желаний и красоты. Именно это снова и снова влекло их с Робином в Прагу. Они объезжали вместе полмира, но ни один город на земле так их не манил. Вера в волшебство этих мест помогала им всегда быть вместе. Вот и сейчас Софи чувствовала, как город проникает в неё. Дух многовековой истории дарит утешение. а надежда на исполнение новой мечты разгоняет печаль. Она провела на золотой улочке остаток дня. К тому времени, когда небо затянул темный полок сумерек, руки и ноги у Софи буквально отваливались от холода, а изо рта вырывались клубы пара. Вот на исходе ещё один день, и стрелки часов сделали очередной круг. Циферблат на соборе Святого Вита сообщил ей, что до встречи с новыми друзьями оставались считанные часы. Она пошла обратно мимо смотровой площадки, и тут начался дождь. Жирные капли погнали толпу туристов вниз по холму. Софи подняла голову и увидела растрёпанные белокурые волосы, заправленные за ворот пальто. "Робин!" крикнула она. Люди вокруг начали удивлённо оборачиваться. Проталкиваясь сквозь толпу, Софи отчаянно искала того, кого только что видела, но он как под землю провалился. тут и там ей попадались разноцветные вязаные шапки, мужчины с белокурыми волосами, торопливо раскрывающие зонты, а вот Робина нигде не было. Софи пристыженно опустила голову, сгорбилась и тут же, чуть не поскользнувшись, едва не полетела на землю. От внезапного рывка Живот снова скрутило, и потрясущимся ногам моментально пополз вверх холод. Ей опять стало дурно. Ослеплённая тошнотой и дождём, Софи стала пробираться сквозь толпу к подножию холма. Там она ввалилась в первый же попавшийся на пути ресторан и, не сказав ни слова, шагнувшей навстречу официантке, зажала ладонью рот. и кинулась к туалетам. Когда Софи, пошатываясь и спотыкаясь, бежала мимо столиков и открывала тяжёлую деревянную дверь женского туалета, кто-то позвал её по имени. Она едва успела это осознать, а в следующий миг уже вновь корчилась на кафельном полу и чувствовала лишь одно боль.